Глава 42. В чужом мире. Протор. Пятый мир щита. Когда Алена Тихорецкая вынырнула из сна, больше напоминавшего беспамятство, ее охватили испуг и смятение. Не имея понятия, где находится и как здесь оказалось, первым делом она смотрела помещение. Это была небольшая, вряд ли больше десяти квадратных метров, и весьма скудно обставленная комнатка. Помимо кровати имелся платяной шкаф, кресло и что-то типа небольшого комода. Вполне обычная обстановка для квартир, которые сдают в наём малообеспеченным гражданам. А отсутствие окна ещё больше настораживало, испытывая сильное желание определиться хотя бы со своим местонахождением. Алёна попыталась встать, но сильная слабость вкупе с головокружением вынудили её отложить разведку на будущее. Откинувшись на подушку, довольно мягкую, кстати, Чихарецкая обратилась к собственной памяти. Последним её смутным воспоминанием был разговор в машине с капитаном ФСБ Егоровым, который, похоже, был таким же фейсбэшником, как она звездой балета. Фамилия Егоров тоже наверняка фальшивая. Он собирался её похитить. Впрочем, почему собирался? Наверняка и похитил. И это подтвердил всплывший в памяти фрагмент разговора с Егоровым. когда она поняла, что тот везёт её не домой. Затем глаза и сознание затопила волна мрака. И вот она здесь. А это комната, её тюрьма, ведь дверь наверняка заперта снаружи. А заперта? А может, всё-таки нет? Но сил было слишком мало, чтобы тратить их на проверку того, что Алёна сочла очевидным фактом. Тихорецкая вернулась в своих рассуждениях к Егорову. Кем был на самом деле этот фальшивый капитан ФСБ? Очевидно, он работал над тех же людей, с которыми возникли проблемы у её брата, а её пытался похитить именно с целью оказать давление на Игоря. Их братец-братец, куда же ты вляпался? С тех пор, как Игорь исчез почти 2 года назад, Алёна часто думала о нём. Где он? Что с ним? Жив ли ещё? В принципе, дистанция между ними стала увеличиваться ещё годом раньше, с момента её свадьбы или даже с того дня, Как Игорь волелся из этой адвокатской конторы. Он как-то замкнулся в себе, отдалился и старался большую часть времени проводить в одиночестве. В других обстоятельствах она бы непременно попыталась выяснить, в чём дело, достучаться до брата, но тогда была слишком занята собой и Артёмом, подготовкой к свадьбе, потом семейными делами, и сама не заметила, как всё это постепенно вытеснило Игоря из её жизни. А затем он и вовсе исчез. Совсем То, что фальшивый ФСБшник рассказал про его предпринимательскую деятельность, вызвало у нее недоумение. И это совершенно не вязалось с образом того Игоря Логинова, которого она хорошо знала. Брат раньше не находил в себе смелости, энергии и предприимчивости для каких-то сольных проектов. И всегда комфортнее чувствовал себя на месте ведомого. А уж связываться при этом с опасными людьми – это вообще в голове не укладывалось. Правда, в чём-то Егоров мог лгать, но то, что похищение было связано с Игорем, можно считать достоверным фактом. А если брат затем и отдалился от семьи, чтобы какие-нибудь побочные эффекты его новой карьеры не ударили ненароком по близким людям, тогда всё становится понятным. И его долгое молчание теперь и нежелание посвящать её в свои дела ещё в то время, когда они изредка общались, выходит на прас, она на него обижалась, да и родители тоже. Любовь бывает разная. Далеко не всегда это чувство выражается словами, ласками, объятиями, частыми разговорами и нежными взглядами. Иногда любовь это просто вовремя отойти в сторону, скрыться с глаз, чтобы о тебе не было ни слуху, ни духу. Как сейчас. Большая беда оказалась почти кармически связана с Игорем, и он не желал, чтобы она, словно чума, перескочила на членов его семьи. Он сделал для этого всё. Но они не приуспел. Беда всё равно настигла их. Алёна попыталась справиться с нахлынувшей волной тоски и отчаяния. И это ей удалось, хотя и не сразу. Природный оптимизм, свойственный ей с рождения, всё-таки возобладал. Она стала искать плюсы в сложившейся ситуации. Её похитили и держат в заперти. Последний факт правды ещё следовало проверить, что она непременно и сделает, как только наберётся сил. Но её тюрьма, в общем-то, довольно комфортна. И если похитители собираются её использовать в качестве заложницы, то позаботится, чтобы она была жива и здорова. И Игорь никогда не пойдёт на сотрудничество с ними, пока не убедится, что с сестрой всё в порядке. Более того, он сделает всё для её скорейшего освобождения. Правда, слово всё в данном контексте весьма тревожило Алёну. Что потребуют похитители от брата в обмен на её жизнь и здоровье? Тут простор для воображения открывался весьма широкий. Ей балёна абсолютно не представляла нынешних возможностей Игоря и того, какими делами он занимался в последнее время. Так да что толку размышлять об этом? В результате получишь только головную боль и депрессию. Не лучше ли наконец подняться и проверить хотя бы, заперта ли дверь? Правда, Алёна была почти уверена, что знает ответ, но почти это ведь не точно. Приняв решение, она поднялась с постели, покачнулась, ухватилась за спинку кресла. Преодолела приступ головокружения и медленно двинулась к двери. Взявшись за ручку, она повернула ее. И, к невыразимому удивлению Алены, дверь распахнулась. Тихорецкая непременно упала бы, если бы возникший рядом неведомо откуда высокий мужчина не подхватил ее. — Но вот вы и очнулись, Елена Андреевна! — произнес он глубоким баритоном. — А то, я, признаться, уже начал слегка беспокоиться. Тихорецкая подняла на него глаза. Это был не Егоров. Данный факт, разумеется, ещё ни о чём не говорил. Мнимый ФСБшник вполне мог передать её в руки своих сообщников. Черты лица незнакомца были весьма мужественными, хотя на её вкус чрезчур резкими. Вот только глаза. В них было что-то странное. Они казались какими-то слишком древними, что ли. У человека такие глаза могли бы появиться, прожив он хотя бы несколько веков. «И о чем ты только думаешь, дурочка?» Тут же осекла себя Алена. «Ты его еще инопланетянином назови». В слух же она задала самые актуальные на данный момент вопросы. «Где я? И кто вы?» «Сразу к делу, не так ли?» усмехнулся незнакомец. «Что же, я отвечу на ваши вопросы, только давайте сперва пройдем к остальным. Уверен, их интересует примерно то же самое, а мне не хотелось бы повторяться». «К остальным?» Переспросила ошеломлённая Алёна. Такого поворота событий она не ожидала. Терпение, Елена Андреевна, скоро вы всё узнаете. Скажу одно: томиться в одиночестве вам не придётся. Когда закончились изумлённые восклицания, слёзы, объятия и поцелуи, вновь воссоединившаяся семья Логиновых, спрямкнувшим к ним Артёмом Тихорецким, в собравшейся компании не хватало только Игоря. Повернулась к высокому незнакомцу. который стоял в стороне и терпеливо ждал, пока у родственников схлынут эмоции. "Ну вот, я вижу, вы уже готовы воспринимать новую информацию", произнёс он. Для начала прошёл оглядеться вокруг. Оглядеться действительно стоило. Это новое помещение кардинально отличалось от того, в котором очнулась Алёна. Во-первых, оно было гораздо просторнее, Во-вторых, высокие сводчатые потолки и скруглённые углы пошли бы скорее к какому-нибудь дворцу старой постройки, а не современному зданию. А в-третьих, тут имелось громадное окно овальной формы, из которого сочился какой-то странный тусклый фиолетовый свет. Можете выглянуть в окно, только предупреждаю, вид вас поразит. Слегка напрягшись после такого анонса, Родственники подошли к проёму и в изумлении замерли. Незнакомец не преувеличил. Вид не просто поразил, он потряс. Здание располагалось на высокой горе, крутой склон, который сбегал куда-то вниз, теряясь в густом молоке тумана. Но главным было не это. Природа вокруг навевала ассоциации с морским дном у какого-нибудь кораллового рифа. Повсюду Присутствовали какие-то странные, губчатые образования всевозможных форм и расцвета, от которых у людей зарибило в глазах. Растительность также была больше похожа на водоросли, чем на обычные наземные растения. Извивающиеся жгуты и трубки, расширяющиеся кверху, тянулись в небо, бросая вызов законам тяготения, словно вокруг была вода, а не воздух. Само небо поражало необычным фиолетовым оттенком. Никакого светила в нём заметно не было, но мягкий свет струился, казалось, сразу со всех сторон, так что предметы практически не отбрасывали теней. Всё реалистический пейзаж вогнал людей в шок, и они поспешили отойти от окна. Что это такое? Где мы? азвучал общий недоумение Артём. Вам лучше будет сесть, спокойно произнёс незнакомец. Разговор предстоит непростой. Похищенные поспешили последовать его совету и опустились на имеющееся в комнате вполне обычные кресла. Крепости в ногах не чувствовал никто. Итак, полагаю, все вы недоумеваете, где находитесь и понятия не имеете, как и почему здесь оказались. Пейзаж за окном мог навести вас на некоторые мысли, но вряд ли они близки к истине. Так что сразу информирую и прошу поверить мне на слово. Вокруг непривычный вам мир, который вы называете землёй. Другая планета, воскликнула Леона. Почти. Это другой мир, принадлежащий к так называемым мирам щита. Условия тут довольно сильно отличаются от земных, но в этом локальном районе хозяин мира постарался создать для вас более или менее привычную среду. Не в плане пейзажа, разумеется, а в плане условий. Воздух для дыхания, тегатение, микробиология. Данные условия сохраняются в достаточно небольшом радиусе от этого дома, так что удаляться от него не советую. В пределах же ближайших окрестностей ваши перемещения ничем не ограничены. Он поднял руку, останавливая Артёма, порывающегося заговорить. Пожалуйста, все вопросы потом. Дайте мне закончить. В первую очередь позвольте вас заверить, я не хозяин этого мира. а лишь его порученец. Вы можете называть меня Брегин. Но то, на что хозяин мира пошел ради вас, шаг беспрецедентный, показывающий, насколько вы ценны для него. Право ему будет весьма печально, если с вами по вашей собственной неосторожности или какой-либо иной причине что-нибудь случится. Цель вашего появления здесь — именно ваша безопасность, каковою невозможно в полной мере обеспечить у вас дома. Безопасность? Наконец прорвался с вопросом Артём. Ну от чего? Там нам ничто не угрожало. Ошибаетесь, резко возразил Бредин, переместив взгляд сюда. Мы лишь немного опередили другие силы, которые, будь что верены, обращались бы с вами куда менее лояльно. Силы эти уже пытались похитить кое-кого. Тут его взгляд упёрся в Алёну. И только наше вмешательство сорвало их планы. Значит, тот человек в машине, произнесла Алёна осторожно, представившись капитаном ФСБ Егоровым. Был от вас? Нет. Он работал на противоположную сторону. А что нужно той стороне? Прежде чем ответить вам, я хотел бы задать встречный вопрос. Брэгенс слегка улыбнулся. Что объединяет всех вас, сидящих сейчас тут? Мы Одна семья в первые подал голос Андрей Николаевич Логинов. Верно, но она ведь не в полном составе, не так ли? В частности, не хватает ваших родственников, господин Тихорецкий. Это потому, что они для противоположной стороны не представляют интереса, а следовательно и для нас тоже. Но и в другой половине вашей семьи тоже не полный комплект. Игорь, воскликнула Алёна. Да, Игорь Логинов Именно он и является косвенной причиной того, что все вы оказались в этом мире. Дело в том, что вокруг вашего общего родственника сейчас завязался очень тугой узел из интересов самых различных сил вселенной. Да-да, я не оговорился. Он оказался куда более значительной персоной, чем можно было бы предположить, и вдобавок ввязался в очень серьёзную игру. с чрезвычайно высокими ставками а игроки подобного уровня очень не любят элементов непредсказуемости вмешивающихся в их планы неординарные способности Игоря Логинова как раз и стали таким элементом подобного человека лучше иметь в союзниках или в крайнем случае держать под надёжным контролем другая сторона по всей видимости выбрала контроль а для этого им достаточно заполучить в заложники любого из вас А либо всех вместе. Но чего вы говорите такого неординарного? удивилась Ольга Петровна. Мой сын обычный человек. Он был им до недавнего времени, но в Игоре с рождения дремали паранормальные способности, удивительной силы. Пробудились они почти 3 года назад после того, как он побывал на одной загородной вечеринке, его корпоратив в адвокатской конторе. Осенила Алёну. Именно с него всё началось. Именно так И какие же это способности? Я, к сожалению, не уполномочен давать вам такую информацию. Но почему? Такова воля хозяина мира, а его воля для меня закон. Хозяина мира? С ума сойти. А кто он? Или эта информация тоже под запретом? стал допытываться Артём Тихорецкий. Он Демиург, один из сотворцов вселенной. Демиург? Сотворцов? Вы что, о боге говорите? Арчём продолжала озвучивать вопросы, которые очевидно волновали всех. Вижу, после нашей беседы неясности и во столько добавилось. Рассеять их можно, однако это длинная история, и, как мне кажется, в данном случае не вполне актуальная. Спасибо, конечно, за информацию. Только почему мы должны вам верить? Тихорецкий заговорил с нарастающей агрессивностью. Вы похитили нас Утверждаю, что делаете это для нашей безопасности. А может, вам тоже, как и противоположной стороне, важно заполучить рычаг давления на Игоря? Я не могу предоставить вам доказательств чистоты наших намерений, заставить вас поверить. Скажу лишь, что у Игоря Логинова важнейшая миссия. Он должен исполнить своё предназначение, а наша задача не мешать ему и не позволять это сделать кому бы то ни было ещё. Вы здесь именно для того, чтобы наши враги не могли через вас оказывать влияние на Игоря. «А сами вы нас для этого использовать типа не собираетесь», с легким сарказмом произнес Артем. «Типа не собираемся». Вывести себя Брэгина было очень нелегко. «В этом нет необходимости. У нас с ним общие цели, и он, к счастью, отличается редко сны, сознательностью и здравомыслием. Если мы защитим вас...» Он сделает всё как надо. И сколько продлится наше вынужденное заточение здесь? спросил Андрей Николаевич. Этого я вам сказать не могу, просто не знаю. Всё зависит от того, как будут развиваться события. Главное для вас сейчас сохранять спокойствие и не делать глупостей. А вас тут позаботятся, и вы ни в чём не будете знать недостатка, кроме свободы, вставил Тихорецкий. То тут ничего не поделаешь, с мягкой улыбкой произнёс Брежнев. Спасение вселенной требует жертв, и поверьте, ваша самая незначительная из них